Глава 20. -е. Будущий апгрейд. Эй, есть кто живой! Лавра, ты куда делся? После очень напряженного дня мне хотелось спокойно поужинать и наконец-то лечь спать. Прошедшие сутки действительно оказались очень богатыми на события, и последнее, чего бы мне сейчас хотелось, это какие-либо новые сюрпризы. Именно поэтому неожиданное отсутствие нашего дворецкого так резануло. «Уж не знаю, как ему это удается, но обычно он всегда лично встречает каждого из членов семьи. В окошко, что ли, подглядывает?» Дверь, ведущая в столовую, отворилась, и оттуда вышла минами, одетая только в шорты и маечку. Иных предметов гардероба на девушке определенно не было. «Сегодня у матери Коловрата день рождения, поэтому я дала ему выходной», объяснила отсутствие дворецкого сестричка. «Ты, наверное, голоден?» «Если честно, слона бы съел», — честно ответил я, направляясь в столовую. «У нас что-нибудь осталось после ужина?» «Ну, слона, конечно, я не достану, но накормить тебя все-таки смогу». «Пожалуйста, скажи, что у нас в морозилке завалялась пачка пельменей». «Пельмени? Фу, Ярик, зачем тебе эта отрава для простолюдинов?» «Да как она смеет подобное о пище богов? Я буквально вырос на пельменях!» Поэтому даже когда стал рук звездой мирового уровня, с легкостью променивал всевозможных омаров на родные и столь близкие желудку пельмешки. А ты их сама когда-нибудь пробовала? — Нет, конечно, — брезгливо произнесла Минами, направляясь на кухню. — Ну и зря, очень вкусное блюдо. — Ладно, попрошу нашу кухарку налепить тебе их, раз уж так хочется. Но меня есть это ты не заставишь. Минами поставила передо мной разогретая рагу. И когда успела? Ждала меня, что ли? Девушка словно прочитала мои мысли, поэтому объяснила. В связи с последними событиями я решила установить себе на телефон специальное приложение, отслеживающее текущее местоположение машины, на которой ты сейчас передвигаешься. Так как она предоставлена Академией, мне пришлось попросить доступ у Светланы Федоровны. И, если честно, думала, что Шуйская будет отпираться, но все получилось достаточно просто. «Поэтому я знала, что ты уже подъезжаешь, и заранее разогрела ужин». «Иными словами, ты следишь за мной», — спокойным тоном поинтересовался я. «Мы просто волнуемся за тебя», — смущенно ответила Минами. «Приятного аппетита». Сам ужин прошел за неспешной беседой. Сестра рассказывала забавные истории со времен своего студенчества, но я неторопливо ел и уже начинал клевать носом. В конце концов, закончив трапезу и добравшись до кровати, я упал на нее и стал засыпать. Но в какой-то момент почувствовал нежные прикосновения. — Нинами, может, не сегодня. День был очень тяжелым. — произнес я сквозь сон. — Не волнуйся, любимый, я все сделаю сама. — послышался нежный голос. Тем временем ее руки начали стягивать с меня одежду. — Любимый? «Не, наверное, послышалось. В любом случае, подумаю об этом завтра. Сижу, готовлюсь к лекции с интересным названием «Интерфейс и этапы его развития». Как понимаю, это занятие у нас проходило в качестве факультатива и было подготовкой к тому, что нас ждет на четвертом и пятом курсе. Именно там у большинства студентов происходит обновление». «Кто знает, что вас ждет после автоматического апгрейда виртуального помощника!» Несколько человек, включая Демьяна, сразу же подняли руки. «Послушаем вас, молодой человек!» Преподаватель указал на моего друга, и тот спешно поднялся. «Сейчас Олесь является не более чем информационным центром, смешанным с урезной версией личного помощника. Поставить будильника, отправить посылку, написать сообщение. Никаких сложных операций». Но при достижении третьего курса большинство студентов получат доступ к более широкому функционалу виртуального помощника. Синхронизация будет возможна не только с телефоном, но и другой техникой. Она начнет самообучаться и выполнять более сложные задачи. Например? К примеру, анализ происходящего на улице и предупреждение своего владельца о грозящей опасности. Рад большинство людей, эту функции отключают! С места крикнул один из бывших прихлебателей Салтыкова. Преподаватель повернулся к нему. «Больше никаких ответов без вытянутой руки. Но это правильный ответ. В чем же причина подобного необдуманного действия от большого количества людей? Мне отец говорил, что со временем у Олеси вырабатывается настоящая паранойя. Она начинает думать, что весь мир хочет нас убить, поэтому предупреждение сыпется без перерыва». «И в чем-то она права», — улыбнувшись, добавил препод. «Я тоже хотел про это рассказать, если бы меня не перебили», — с прищуром произнес Демьян, после чего продолжил. «Но с этой проблемой борются. Даже сейчас появился функционал, который позволяет Олесе предупреждать об опасности, если она выше 10%. Но даже этого пока маловато». «Сейчас ученые работают над более сложными алгоритмами, которые позволяют видеть разницу между мнимыми угрозами с минимальными шансами и настоящими опасностями». «Правильно, Демьян. Также вы упомянули, что такие возможности получит большая часть студентов. Что вы имели в виду? Хотя нет, давайте послушаем кого-то другого». Препод прошелся взглядом по аудитории и указал на Салтыкова. «Вас, например». Артур поднялся из за парты и с готовностью начал отвечать. Часть студентов, не достигших четвертого уровня управления ранговой пылью, не получит возможности воспользоваться апгрейдом. Сначала им надо будет прокачаться, если такое возможно, а уж потом обращаться за обновлением Верно, это все? Нет, неуверенно произнес парень. Нет, есть еще определенная категория людей, которые получат нестандартный апгрейд, а усовершенствованный. Кто эти люди? Студенты, достигшие десятого уровня. И в чем их обновление отличается от других? Ну, там что-то с характеристиками вроде, плюс более широкие возможности использования боевых режимов. Я точно не знаю, мне родители вкратце рассказывали. При слове родители Артур как-то резко стушевался. Он даже до сих пор стыдился любого упоминания о своем исчезнувшем отце, поэтому в разговоре всячески избегал использования его имени. «Садись, пять!» — довольно прокомментировал препод. «Правда?» «Нет, конечно. Это же всего лишь ознакомительный факультатив». В этот момент в сторону каждого из студентов со стен плавно полетели небольшие крупинки ранговой пыли. «Сейчас мы закачаем вам всю информацию по возможным вариациям апгрейда и начнем проходить с их по пунктам». Руку подняла одна неприметная девчонка из первого ряда. «А можно не включать этот материал в список усвоения?» «Причина?» «Потенциальный уровень шесть», — хмуро ответила студентка. «И то, если делать вложения, которых, естественно, не будет. Никто из семьи не станет тратиться на такую бездарность. Так что мой фактический потолок — это третий-четвертый уровень». «Ага, и потенциальное место консула в Британской империи», — полушепотом произнес Демьян. «Родители пропихнут, да и создана она для этой работы. Талантище!» Мика, а именно так звали девушку, мельком посмотрела на пухляша и едва заметно улыбнулась. Думаю, она не часто слышала похвалу, так что подобные слова были ей приятны. «Поэтому мне нет смысла тратить ресурсы Чипа на усвоение информации, которая в будущем мне не пригодится», — продолжила студентка. «Сама выучу, в конце концов». Преподаватель кивнул, после чего осмотрел класс. Многие из учащихся смотрели на Мику со смесью пренебрежения и жалости, словно она уже была отработанным механизмом, и мужчине это явно не понравилось. «Ты!» — он указал на парня, сидевшего передо мной. «Какой уровень у вашего семейного повара?» Н «Не знаю». «А у твоего участкового врача?» — обратился он к другой студентке. Та быстро повертела головой, так как, естественно, в душе не знала ответа на этот вопрос. «А каков, по-вашему, средний уровень среди соскорей?» Со всех сторон тут же посыпались варианты ответов. «Десятый?» «Двенадцатый?» «Восьмой?» «Четвертый!» — спокойно произнес препод. «Но ведь все это лишь обслуживающий персонал», — произнесла наша красотка Валентина Агаларова. «По-моему, это первый раз, когда я слышу ее голос. Обычно она просто молчит и смотрит на всех с презрением». «Словно брезгует разговаривать с кем-либо ниже графского титула». Мужчина резко обернулся на ее голос. «Всего лишь обслуживающий персонал?» — переспросил он, приподняв бровь. «А что бы ты делала без этого персонала? Готовила бы сама? Преступников ловила? Или лечила бы население? Откуда такое пренебрежение к людям, которые отличаются от вас исключительно тем, что не имеют финансовых возможностей для развития своего потенциала?» «К тому же, какой, по-твоему, уровень у заместителя министра иностранных дел нашей империи?» «Четвертый», — с готовностью ответила Мика. «С потенциалом на двенадцатый, но граф Михаил Муравьев сознательно отказался от дальнейшего развития за ненадобностью». «И что, это как-то помешало ему стать весьма полезным для своего государства человеком?» «Нет», — буркнула Валя. «А давайте поговорим о вас». Препод присел на край парты. «Кто потенциально способен перешагнуть десятый уровень?» — спросил он, после чего посмотрел на меня. «Только ты, Воронов, рук не поднимай! Сейчас речь не о уникумах. Даже если бы ты сам не захотел, государственная машина нашла бы рычажки давления на тебя. Ну и деньги, конечно же, тоже. Все-таки потенциальных титанов в нашей академии никогда не было, насколько мне известно». Класс резко выдохнул. «Ну, спасибо, препод! Ну, дружил. Это вообще-то была конфиденциальная информация. Прости, Ярослав, не думал, что это является секретом. Тем более, потенциал — это всего лишь возможность, которую надо еще суметь реализовать. По моему мнению, куда интересней твой неожиданно открывшийся режим боевого транса. Еще один вздох. Демьян так вообще закашлялся. Да что ж ты, сволочь, такая делаешь? Так все прекратили галдеж. Потом это обсудим. Вернемся к нашему вопросу. «Сколько из вас способны перешагнуть десятый уровень?» В классе поднялась около половины рук. «А сколько из вас реально поставило себе такую цель и имеет возможности для ее осуществления? Финансы, поддержка семьи и так далее?» Количество рук как-то резко поубавилось. По факту из всего класса остались только Демьян, Артур, Валентина и еще одна молчаливая девочка с задних парт, которую звали Кариной. «Так я и думал. Госпожа Галарова, остальные, по-вашему, никогда и ничего не достигнут?» «Меня это не волнует», — холодно ответила она. «Каждому человеку уготована своя воля. Одним суждено влачить жалкое существование, а другим — вершить судьбы человечества». «И вы, естественно, относите себя ко вторым». «Я просто привыкла смотреть правде в глаза». «Смотрю, Валь, даже после стажировки в Китае ни капли не изменилась», — прошептал Демьян. — Такая же стерва. — Стерва с отличным слухом, Харламов! Еще раз позволишь себе такое высказывание, я вызову тебя на дуэль! — Всегда к вашим услугам, княжна! — <свят> ухмыльнулся Пухляш. Мой друг вообще был на редкость легким на подъем. Ему только дай повод с кем-нибудь подраться. Агаларова еще раз стрельнула глазками в нашу сторону и отвернулась. — Ладно, дети, что-то мы совсем отдалились от темы нашего занятия. Итак, все загрузили материалы. Теперь давайте их разберем. В этот момент на интерактивной доске включились слайды со схемами. Начнем с изучения функционала обычного апгрейда. А если хватит времени, коснемся и анализа улучшенной версии. Несмотря на то, что за оставшееся время мы успели изучить только малую часть функционала, занятие вышло весьма увлекательным. Под конец даже Валя с интересом задавала уточняющие вопросы. Ну а после того, как прозвучал звонок, ребята так вообще не особо стремились подниматься с парт, что очень необычно для студента. Я же практически все время думал о странном поведении преподавателя. И сейчас собирался выяснить, что это вообще было. «Воронов, прошу на выход», — сказал мне мужчина после того, как в помещении остались только мы вдвоем. «Мне надо запереть класс». «Зачем вы это сделали?» «Что сделал?» «Зачем рассказали о моих потенциальных возможностях? Мой тренер четко дал понять, что подобную информацию лучше всего держать в тайне. А вы не только сообщили всем, что я могу стать титаном, но и упомянули про режим боевого транса. Вы не могли не знать, что подобное нельзя разглашать». Препод недолго смотрел на меня, после чего ухмыльнулся и присел за учительский стол. «Мне не нравится твой тон, молодой человек. Не забывай, что ты разговариваешь с преподавателем». «Преподавателем, который сознательно поставил мою жизнь под угрозу», — добавил я. «Ответьте на мой вопрос». «На самом деле, я сделал для тебя услугу. Если уж мне с моими скромными возможностями удалось узнать о тебе все, то и недоброжелатели уже обо всем знают». «А вы к ним не относитесь?» Мужчина активно запротестовал. «Нет, что ты! Я не самоубийца, чтобы угрожать жизни студенту Светланы Федоровны». Мне, знаешь ли, еще хочется прожить долгую и счастливую жизнь. Допустим, но я все равно не понял вашего спича про услугу. Ты слишком беспечен, Ярослав, и это надо срочно исправлять. Не очень понял вас. С этого момента можешь считать, что на тебя началась охота. Тебе больше не стоит доверять ни друзьям, ни наставникам, ни даже собственной семье. У каждого человека есть цена, за которую он пойдет на предательство. Будь то деньги. «Власть или желание спасти кого-то из близких?» «По вашей логике, мне и вам нельзя доверять». «Ни в коем случае!» «Поверь, я бы ни за что не сделал то, что сделал, если бы ты не спалил владение режимом во время квалификационных боев». «Тогда мало кто понял, что ты сделал. Но вот люди с боевым опытом сразу подметили резкое изменение движений. Так что себя спалил ты сам». «И чем мне поможет то, что вы меня раскрыли?» «Ну, во-первых, я очень надеюсь, что ты станешь осторожнее и перестанешь ввязываться в различные сомнительные истории. Ну, а во-вторых, сейчас рядом с тобой вечно будут крутиться всевозможные князья, графы, бароны и прочая шушера. Чем больше, тем лучше. По крайней мере, ты не будешь шастать один». Я немного подумал. Все равно поведение этого человека меня сильно напрягало. Но чтобы сделать какие-то выводы, мне надо поговорить с кем-то более компетентным. С Романовой, к примеру. Все равно мне не нравится, что вы не поинтересовались моим мнением перед тем, как разгласить эту информацию. Увы, что сделано, то сделано. Как говорится, фарш невозможно провернуть назад. В этот момент дверь в класс резко отворилась, и внутрь просунулась голова Демьяна. «Ярик, ты че тут застрял?» Прикинь, там в Академии сама Касумиката приехала. Говорят, что тебя ищет. А это что еще нужно от меня? Я же сказал, что сам с ними свяжусь, когда песни будут готовы. Ладно, разберемся. Мы с вами еще не закончили разговор, холодно произнес я в сторону преподавателя и последовал за своим другом. Мужчина стоял напротив окна и ждал, пока его собеседница возьмет трубку. Да, Алеш послышался спокойный женский голос. «Говори». «Я поговорил с ним». «И что скажешь?» «Парень с характером, но слишком уверен в собственной бессмертности. Словно думает, что даже после получения новых способностей в его жизни ничего не изменится». «Это обычная проблема среди подростков. Ты раскрыл его перед остальными?» «Да, и тем самым только разозлил его». «До сих пор не понимаю, зачем было настраивать его против меня, если мы хотим завербовать мальчика». «Ты сомневаешься в моих приказах?» «Ни в коем случае, Лилит. Прошу прощения». «Еще раз произнесешь мое имя во время сеанса связи, я тебя уничтожу». Не меняя тона, произнесла девушка. Но, несмотря на показное спокойствие, мужчина почувствовал всю серьезность угрозы. «Извините». «Но ты прав». «Надо сделать так, чтобы мальчик начал воспринимать происходящее всерьез, и мы ему в этом поможем».